Глава 24. Май 1995 года. Боже, у меня такое ощущение, что нас не было дома не 10 дней, а целый месяц. Выдыхаю, войдя в прохладу квартиры. Как здесь хорошо. Оставив чемодан в прихожей, мой муж сбрасывает свои мокасины и целует меня. Я пойду в душ. Набрать тебе ванну. Буду бесконечно благодарна. Наклоняюсь, чтобы расстегнуть липучки на кроссовках и, наконец, избавиться от обуви хватаю за ручки чемодана, но Бори накрывают мою ладонь своей. Оставь, Алла завтра разберет. Лучше посмотри, оставила ли она что-то на обед. Ладно. Улыбнувшись, получаю поцелуй от мужа и иду на кухню. По дороге подхватываю с базы радиотелефона и напивая мало огня Линды набираю мамин телефон. Алло, мамуля, ты я привет. О, Любаш! Радостно восклицает она. Вы уже прилетели? Да, мы дома. Как в Турции? Жарко. Смеюсь я. Инспектирую холодильник. Открываю по очереди контейнеры и улыбаюсь шире. Здесь есть чем поживиться. Как Боря. Хорошо, спасибо. Лучше, чем я переносил жару. Но мы ездили на экскурсии в основном рано утром и вечером. Все остальное время проводили или в кондиционированных помещениях, или у бассейна. Мы привезли тебе подарки. Ой, да зачем? Мам, там настоящая вкуснятина. А еще парео и шляпа. Парео-то мне зачем? Смеется она. Может, вместе на море поедем. В общем, на выходных приеду, привезу подарки. А ты с Бори приедешь? Как-то странно замешкавшись, спрашивает мама. Нет, одна. Боря решил поработать на выходных, потянуть работу, которую пропустил. А почему ты спрашиваешь? Да так, просто соскучилась по вам обоим. Мамуль, деньги еще есть? О, есть, конечно, Люба. Ты не переживай, я экономлю. Аккуратно там, с экономией. Твоей язве она наверняка не по вкусу. Не переживай, все хорошо. Мы еще немного болтаем, а потом прощаемся, и я иду в ванную. Боря уже натягивает легкие домашние брюки. Я останавливаюсь у него за спиной и оставляю поцелуй между лопаток. Мой муж вздрагивает и оборачивается, заключает меня в объятия и целует. «Так что там с обедом?» Алла развернулась на полную катушку. Смеюсь я. «Холодильник забит готовыми блюдами. Тогда принимай ванну я разогрею». Чмокнув меня в нос, Боря набрасывает футболку. Я с мамой говорила, сообщаю, раздеваясь. Как она? Неплохо. Хорошо, что ты сказала. Как раз напомнила мне договориться о враче для нее: денег ей хватает, или надо еще подкинуть. Говорит хватает, спасибо. Вот и славно, купайся. Когда Боря выходит, я погружаюсь в ванную и улыбаюсь. Теплая вода постепенно смывает усталость от перелета и помогает прийти в себя после отдыха. Закрываю глаза. И под веками снова вижу то, что мелькает во сне последние пару недель. Точнее, кто? Алексей. Он никогда не снился мне после свадьбы. А теперь вот снова вижу его улыбку, глаза. И так четко, будто он настоящий, я могу его коснуться. Это, конечно, глупость. Лёши больше нет. Я уже смирилась и отпустила. Но этот повторяющийся сон, он сводит меня с ума. Я слышу смех Лёши, его шепот, Нежная. Я люблю тебя, Любаш. Мне кажется, я даже могу почувствовать его горячие руки на своей талии. А потом просыпаюсь. Волоски на теле встают дыбом, то ли от ужаса, то ли от волнения. Сердце колотится, как ненормальное. К чему эти сны? Может помянуть надо. После ванны, обернув волосы полотенцем и набросив тонкий халатик, направляюсь прямиком на кухню. У нас в сборе большая квартира, в которой даже есть отдельная столовая, но мы пользуемся ею только когда у нас гости или когда едим в то время, пока наша домработница крутится на кухне. Захожу и улыбаюсь. Боря уже разогрел обед и заканчивает нарезать салат. Обнимаю его сзади и прижимаю щекой к широкой спине мужа. Это я должна делать. Кому должна всем прости, хмыкает муж. Мне нравится заботиться о тебе, как и мне о тебе. Вот выйду на работу, снова начнешь, а пока у меня есть свободная минутка, это буду делать я. Так что занимай место за столом. Я сажусь на стул и окидываю взглядом стоящие на столе блюда, пока Борис заправляет салат оливковым маслом, привезенным нами из Италии полгода назад, поглядываю на мужа, подперев подбородок ладонью. Я люблю Борю и уже не раз говорила ему об этом, но эти чувства спокойные, не такие сумасшедшие, какими были мои чувства к Лёше. Мы с ним сходили с ума друг по другу, тискались при каждом удобном случае. С нас не то чтобы скучно, но предсказуемо. Такой себе штиль в отношениях, и мне на удивление хорошо от этого. Того легкого безумия, которое я пережила с Алексеем, мне хватило. Да и не представляю я борю таким безрассудным. Но мне с мужем надежно. Он любит меня всей душой, балует подарками, вниманием. Я у него всегда на первом месте. Мои интересы превыше всего. Мой успех важнее его собственного. Он даже как-то 1 сентября наплевал на работу, чтобы сопроводить меня в первый день на учебу в институт. Я купаюсь в его любви. И за те два года, что мы женаты, во мне появилась уверенность, что так и должно быть в отношениях. Я хочу сделать тебе подарок. Поставив салат на стол, Боря садится напротив. Ты и так уже задарил меня. Рядом с моим офисом открылся ювелирный. Хочу купить тебе что-нибудь. Игнорируя мои слова, продолжает муж. Только прошу, чтобы ты помогла мне с выбором. Я никогда с тобой не расплачусь, смеюсь я. Ты не должна... Я делаю это, потому что хочу порадовать тебя. Но если тебе так важно отплатить, помни, что ты платишь мне своей любовью. То, что ты есть в моей жизни, уже само по себе невероятный подарок. Я хочу сделать более существенной, настаиваю я. Например, Борь, у нас до сих пор нет ребенка. Затеваю разговор на тему — которая слишком сильно беспокоит меня в последнее время. В свете того, что мы предохраняемся только с помощью прерванного полового акта, меня это волнует. Больше всего я переживаю, что тот аборт чуть больше двух лет назад мог аукнуться мне бесплодием. Любаш, всему свое время. Мы ведь это уже обсуждали. Я просто думала, что ты мог бы договориться с Маргаритой Ивановной. Об осмотре, милая, мы никуда не торопимся». Спокойно парирует мой муж, ласково улыбаясь. «Ты еще подаришь мне малыша». Кивнув, принимаюсь за обед. Но мне приходится буквально заставлять себя есть, потому что внутри творится черт знает что. Волнение от этого разговора, наложенное на мои сны и переживания о том, что я все еще не беременна, напрочь отбивает аппетит. Но, может, Боря прав, и у нас еще вагон времени?